Глава 9. 2009 год. Дорогая Наташа. Приезжая в электросталь, я всегда закатываю машину в гараж, если приезжаю на машине. Хотя в последнее время предпочитаю пешком. Машину беру только, если хочу предстать перед родителями, преуспевающим сыном. Или если едем всей семьей. Бывает, ленюсь, решаю оставить свой широкий крейсер во дворе на всю ночь, но тогда отец и мать ближе к десяти вечера начинают ходить вокруг меня кругами, постепенно их сужая, и говорить между собой или в пустоту о том, что технику надо беречь, тем более дорогостоящую. В конце концов я сдаюсь и еду в гараж. Гаражи в электростали настоящие дворцы». Более того, это субкультура. Во времена позднего Леонида Ильича людям в моей стране дали дышать. Разрешили иметь загородные домики, цветные телевизоры, а главное, наладили производство общедоступных дешевых автомобилей. Железного коня полагалось держать в стойле, и в 70-е годы мой городок в Табакерке пережил бум гаражного строительства. Причем строились не ржавые сараи, А шикарные по тем временам, да и по нынешним тоже, комплексы в два или три уровня, сохраняемым охраняемым въездом и так далее. Народ жил небедно. У каждого за спиной маячил родной завод. Денег не жалели. В период гибели империи мать подсуетилась и тоже успела организовать для семейства гараж в одном из последних возводимых дворцов. Спустя год или два цены рванули вверх, и людям стало не до гаражей. Но мама с папой успели. Впоследствии мама много лет гордилась своей дальновидностью. Часть кооперативной доли внесли деньгами, остальное натурой. Сын, то есть я, ходил по выходным месить раствор и класть кирпичи. В итоге новую площадь обжил отец. Чужаки, приезжая на ночь, тоже могли пользоваться. Ставили свои машины в проездах, за деньги, естественно, с разрешения сторожа. Я тоже одно время ставил, строго напротив ворот принадлежащего папе бокса. Постепенно времена изменились, машин стало больше, потом еще больше, потом, ближе к концу нулевого десятилетия, каждый уважающий себя отрок 20 лет норовил купить в кредит новенький японский аппарат, иначе девочки не давали. Все это стояло везде, где можно и нельзя, на газонах, тротуарах, детских площадках. Угонщики сделались элитой преступного мира и не унижались, до да возьми, с малолитражками, предпочитая статусные внедорожники. И я мог спокойно оставлять свою пузатую и просторную, однако совершенно не статусную колымагу где угодно. Но ставил, как правило, в гараже». Иначе зачем я его строил в мои 17? Зачем шуровал мастерком и лопатой вместо распития пива, игры в футбол и на гитаре? Меня вырастили послушным сыном. Да. Этаж был третий. Войдя в ворота, поднимаешься по наклонному въезду. Потом еще раз. Идешь вдоль ряда одинаковых стальных дверей. И вот в полумраке твоя точила в целости». Правда, в это утро здесь бурлили события. Толпились люди. Чей-то грязный шарабан вкатили поперек проезда. Кто-то вскрикивал, кто-то кого-то нецензурно увещевал, слышались удары в гулкой железа. В стороне возле сине-белого, тоже поперек стоявшего милицейского седана, прохаживались двое с автоматами. Здесь же покуривал сторож. Я пожал ему руку. «Шапито!» — негромко объяснил он. Чистое шапито. Один дурак привез ночью бобенку и устроился с ней в боксе. А утром хлоп, сторож захихикал. Приходит жена и накрывает обоих с поличным. «Круто», — сказал я, прикидывая, как бы не опоздать на разговор в ФСБ. Сторож схватил меня за рукав. «Ты дальше слушай». Она устроила скандал. Муж выбежал, а жена заперлась внутри и угрожает убить любовницу. Открыть не могут, она отвертку в замок сунула. «Соображает», — оценил я. Группа участвующих состояла из, собственного мужа, багрового, обильно потеющего супербизона со свежими царапинами на низком лбу и щеках. Его товарища помоложе, статуированными пальцами и физиономией патентованного мудилы. Плюс два вызванных сторожем милиционера. Один в новом, другой в поношенном. Плюс сам сторож и еще один в пятнистом ватнике дяди из разряда шел мимо и остановился посмотреть. «Наташа!» — крикнул муж, ударяя ладонью по воротам. «Успокойся, ради бога! Все, что хочешь, Наташа! Только открой! На колени встану!» «Иди нахер!» — ответила Наташа, судя по голосу решительная дама с мощной гортанью. «Вместе с коленями! Я твою шалаву голыми руками за душу! Я сунул руки в карманы. От мужа лицом дикого шел густейший запах перегара. Его приятель тоже не благоухал. Раздвинув толпу плечом, мент в поношенном в развалку приблизился и пнул железо носком ботинка. «Гражданка!» — позвал он. «Иди нахуй!» — заорал гражданка. «Открывайте, милиция!» «Ага», — донеслось из-за двери. «Сейчас, бля!» И в сторону тоном ниже. «Вылезай, сука, хуже будет!» «Заложница в машине закрылась», — сказал мент в поношенном менту в новом. Тот кивнул, сплюнул и посмотрел на приятеля мужа. «А вы кто будете?» «Свояк, егонный грубо отрекомендовался приятель. сы, командир, мы ее успокоим. Не впервой уже». «Давай», — разрешил мент в новом. Успокаивай, только быстро. Наташа! позвал муж, подобрав длинную соплю и приблизив лицо к щели меж створками. Не надо, слышь, открой, поговорим нормально. Из-за двери донеслись глухие удары, брань и виск. Пытается тачку открыть, предположил сторож. А что за тачка? Девятка. Хором сказали муж и Свояк. Новое, добавил Свояк. Почти. Поправил муж и шепотом выматерился. «Штурмовать надо!» — бодро воскликнул дядя в ватнике. «Раз приехала милиция, надо штурмовать!» Мент в новом удивился. «Штурмовать? Дурак, что ли? Сейчас, собрав, вызовем, пусть штурмуют». «А сами чего?» — спросил свояк. Судя по всему, он был настроен решительно, но не был способен ничего решить. «А сами?» — строго сказал мент в поношенном. Мы можем только по ушам тебе накидать резиновой дубины, чтоб не пиздел. Устроил нам веселье. И еще я штурмовать должен. Я сейчас вообще могу оружие применить, понял? Застрелю его жену буйную и прав буду, понял? За создание угрозы жизни гражданам. Тут захват заложника, серьезная конетель, ясно тебе? Вот именно, добавил мент в новом. Так что давай, думай, как ворота открыть. Это в твоих интересах. «А может, вы газ какой запустите?» — предложил мимо шедший в ватнике. «Как в этом? В Нордосте. Милиционеры отвернулись. «Наташа!» — заорал муж, обрушив на дверь кулак. «Открывай, не дури! Разберемся по-хорошему!» «Ну, я гад, да! Признаю! Прости меня!» «По-хорошему?» — жена захохотала, как ведьма. «Сначала я эту тварь изуродую, рожу изрежу!» а потом с тобой разберусь и по-хорошему, и по-плохому, по-всякому. «Не изрежет», — сказал я сторожу. «Женщина резать не будет, рука не поднимется. Ногтями вцепится, а нож не возьмет». Мент в новом услышал окончание фразы и смерил меня взглядом. «Позови вторую женщину», — велел мужу мент в поношенном. «Пусть голос подаст, жива она там или нет». «Не получится», — ответил муж, собираясь разрыдаться. «Ее тоже Наташа зовут». «Позови по фамилии». «Откуда я, бля, знаю ее фамилию?» «Красавчик», — вздохнул сторож. «Сам не знает, кого ебет». «Позвони по мобильному», — предложил мент в новом. «Телефон в машине остался». «Позвони с чужого». «Я номера не помню». Сторож опять вздохнул. «Холи ты вздыхаешь?» — прорычал свояк, оттолкнул сторожа и прыгнул к дверям. «Слышь, э, Наташка, это я, Тимоха!» «Ага», — азартно взвыла жена. «Еще один кот гулящий!» «Это ты, скотина, моего дурака бледовать научил?» «Клянусь мамой, не я. Он сам научился. Не трогай ту бабу. Пусть она что-нибудь скажет». «Погоди, найду, чем стекло разбить, она у меня скажет». Не волнуйся, услышишь. Старшой тихо позвал я: Хочешь, я изображу, типа я муж, той, второй Наташи?» Мент в новом подумал и сказал: Не надо. Когда много народу, террорист нервничает. Переговорщик должен быть кто-то один. Какой она тебе террорист? сказал муж. Один хрен, захват заложника на лицо. Наташка! позвал свояк. «Бля буду, он тебя любит и все такое. Завязывай гнилые движения, выходи. Раскидаем тему по-тихому, как люди». «Надо вспомнить телефон второй Наташи», сказал я. «Если она заперлась в машине, пусть мотор заведет. Через минуту им там будет нечем дышать, обе сами выскочат». Точно мент в поношенном кивнул и повернулся к мужу. «Эй, ты, ебар террорист, вспоминай телефон своей подружки». Не вспомню. Он себя не помнит. В нос прогудел мимо шедшей в ватники. А вы ему телефон. «Завали пасть!» — крикнул ему свояк. «Эй, эй!» — сурово сказал мент в новом. «Давай-ка без этого. Лучше соображай, чего делать». «Можно свет вырубить?» — предложил сторож. «Так мы ей создадим проблем и успокоим». «Наоборот», — сказал я, — «разозлим» она какой-нибудь факел придумает и через пять минут все будем полыхать до неба да сказал мент в новом согласен лучше я показал пальцем вызвать хозяина соседнего бокса перегородки тут тонкие пол кирпича два раза кувалдой двинуть и все ты что строитель осведомился мент в новом я строил этот гараж эй выкрикнул свояк отводя локти в стороны строитель хули ты лезешь «Я не строитель. А кто ты вообще?» «Никто», — ответил я. «Ага», — мрачно усмехнулся свояк. «Сам никто и звать никак». «Точно». «А хера ли здесь трешься?» «Трутся яйца а штаны», — ответил я вежливо. «Твоя машина мне проезд заградила. Я выехать не могу». И показал пальцем. Свояк посмотрел в указанном направлении и сплюнул. «Говоришь, никто, а на такой тачке ездишь». «Успокойся», — сказал свояку мент в поношенном. «А то примем сейчас тебя, до да кучи, с бабами». Из-за двери опять послышался стук и истошный виск. «Наташа!» — воззвал муж багровея и поскреб по металлу грязными ногтями. «Наташа! Я тебя прошу, не надо! Остынь! Дверь открой!» «Не говори, что мы здесь», — шепотом велел мент в новом. «Скажи, что мы уехали». «Наташа!» — послушно позвал муж. — Выходи, все тихо, мусора уехали. — Никуда не выйду, суку твою порежу, глаза выколю, потом буду бить, пока не сдохнет, а потом сама повешусь. Дальше был оглушительный звук удара железом об железо. Муж и сторож отпрянули, менты переступились ноги на ногу и перехватили автоматы. Я потянул свои за рукав. — Отойдем на два слова. Мы шагнули в сторону. «Ты сам-то кто?» — спросил я. «Пацан местный с Грибанова». «Знаю Грибанова», — кивнул я. «Хорошая деревня. У меня там двоюрдная бабка живет. Слушай сюда, пацан местный. Дай ментам денег, пусть отвалит. У меня тут свой бокс, есть болгарка и все прочее. За пять минут петли срежем, створку ломом отожмем и обеих баб за волосы вытащим». — Дальше сами разберетесь, без ментов. А то они ей в натуре захват заложника пришьют, а это особо тяжкое. Десять лет повесят, мало не покажется. — У меня нет лаве, — сокрушенно прохрипел свояк. — Звони товарищам, пусть подвезут. — Рано еще, они все пьяные спят. — Дело твое, — сказал я. — Если ты деревенский, у тебя, небось, лошадь есть? «Лошадь — Лошадь? — удивился свояк. — Какая лошадь? «Ничего, это я так». Через стальной лист донеслось азартное восклицание и звон. Я и свояк бросились к остальным. «Стекло разбило», — предположил сторож. «Боковое». «Не», — сказал мент в поношенном. «Фару». «Стекло», — с довольным видом возразил сторож. «Я этот звук знаю». «Наташа», — завыл муж, молотя кулаками по металлу. «Наташа, я тебя прошу». Наташа номер два тем временем завизжала в полную силу. Не иначе гневная Наташа номер один добралась до цели. Звук сокрушаемых пластмассово-стеклянных деталей повторился. «Наташа!» — завыл муж, вдруг завибрировал и ударил стальную воротину потным лбом. «Не трожь тачку, сука! Не трогай, сука, тачку! Все зубы вышибу, тварь! Похороню заживо, поняла? Кобыла драная!» Несколько секунд за дверью была тишина. Потом замок заскрипел, створка распахнулась, и прямо на мужа прыгнула оскаленная, бледная, лохматая. «Кто, бля, кобыла драная? Кто кобыла? Кто драная?» Буйную даму распластали на асфальтовом полу в шесть рук. Ментам помогал свояк. Изменщик, не обращая внимания на супругу, рванулся внутрь бокса, завывая. Я, сторож и мимошедший зевака попятились. Когда муж вытолкал Наташу номер два, дебелую девку с совершенно красным лицом и растекшейся по нему тушью, красной и черная классика, я хотел было помешать, но не успел. Наташа номер два получила сильный пинок и упала, после чего муж бросился то ли помогать решительным ментам вязать жену, то ли помогать жене спастись от милицейской решительности. «Правильно», — подумал я. «Хочешь вывести даму из себя, усомнись в ее красоте. Скажи, что она уродлива, что она безобразна, что она кобыла драная». В итоге оформили четверых. Мужа, свояка и обеих Наташ. Для перевозки задержанных вызвали вторую машину. С женщинами случилась истерика. Их пришлось приковать наручниками к распахнутым воротам. Наташу номер один к правой створке, а Наташу номер два к левой. В этом была своя символика. Жена всегда права, а к любовнице ходят куда? Налево. Они поменялись ролями. Буйная захватчица теперь только беззвучно рыдала, сидя на корточках, а бывшая ее пленница ругалась страшными черными словами, плевалась и хрипло грозилась местью. Обе были нелепые, «Некрасивые бабищи!» «Мужчина!» — сказал мне мент в поношенном. «Вы тоже с нами. Пойдете понятым!» «Извини, товарищ лейтенант!» — ответил я. «У меня через десять минут допрос в ФСБ. Не хочу опаздывать. Одиннадцатый кабинет. Можешь проверить». Лейтенант покачал головой. «Говоришь, никто, а в ФСБ ходишь на допросы. Я и есть никто. Мелкий коммерсант московский». «Попал в неприятность по недоразумению. Сюда к родителям приехал. Могу паспорт показать. Не надо. А с этой буйной что будет? Неужели захват заложника пришьют?» «Сомневаюсь», — сказал мент. «Но 15 суток точно повесят. Всем четверым. У нас в отделе как раз забор надо красить».